ПАРАГРАФ ПЯТЫЙ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ АПРЕЛЯ Что делал в это время Яковлев? После свидания с государем он пришел в Корниловский дом. Туда же зашел и Кобылинский, когда государь отпустил его. Яковлев спросил Кобылинского, кто же едет? И еще раз показывает Кобылинский, повторил, что с государем может ехать кто хочет лишь бы немного брали вещей. По требованию Яковлевка Кабулинский тут же пошёл в губернаторский дом узнать, кто едет с государем. Выяснилось, что с государем и государыней выйдут: великая княжна Мария Николаевна, Долгоруков, Бодкин, Чемадуров, лакей Иван Сиднев и горничная Демидова. Выслушав Кабылинского, Яковлев сказал: "Мне это всё равно". Он обнаруживал большую торопливость, спешил сам и торопил других, Кабылинский показывает. У Яковлева, я уверен, была в это время мысль, как можно скорее уехать, как можно скорее увести. Встретившись с противодействием государя, Яковлев думал: "Мне всё равно, пусть берут кого хотят, только бы поскорее". Вот почему он тогда так часто и повторял слова мне всё равно, пусть едет кто хочет, не выражая на словах второй части своей мысли, только бы поскорее. Об этом он не говорил, но все его действия обнаруживали это желание. Он страшно торопился. Поэтому он и обусловил немного вещей, чтобы не задержать время отъезда. В этот день Яковлев и Кабылинский вступили в открытую стачку. Открыв цель своего приезда отрядному комитету, Яковлев не решался до последнего момента открыть её солдатам, делясь своими соображениями с Кобылинским. Кобылинский хорошо понимал настроение солдат, а большевичевшаяся солдатская вольница не всё ещё потеряла в своей душе У него была смутная боязнь выдать царя Яковлеву, как бы потом не досталось за это. Каблинский предвидел, что когда настанет последняя минута, и Яковлев скажет солдатам, что он увозит царя, они могут или не выпустить государя, или потребовать сопровождения его, что осложнит задачу Яковлеву и задержит его отъезд. Он указал Яковлеву имена некоторых солдат, хотя и занимавших выборные должности, но все же достаточно порядочных и надежных. Поздно вечером собрал Яковлев солдат за несколько часов до отъезда и объявил им, что он увозит государя, прося их держать это в секрете. Заявление Яковлева и особенно его просьба держать отъезд в секрете смутили солдат. Они потребовали, чтобы и они все сопровождали государя. Яковлев решительно воспротивился и указал на надёжность своего отряда. Солдаты настаивали. Яковлев пошёл на компромисс и стал называть имена солдат указанных Каблинским. Солдаты-большевики поняли хитрость это всё штучки Каблинского. Яковлев пригрозил и настоял на своём. В числе солдат выбранных отрядом оказалось два ставленника Каблинского как Яковлев обращался с государем. Будучи твёрд в своих требованиях, он был почтителен к царю. Так обрисовывает его поведение свидетель очевидцы. Он понравился государю, Жилльгар показывает. Его величество говорил мне про него, Яковлева, что он человек недурной, прямой,